Мне показалось, что человек этот из моряков. Он подошел прикурить и спросил время. Потоптался немного, мы перекинулись десятком слов, и его манера держаться, говорить... Морские термины? Нет-нет. Это было бы наглядно. Что-то не неподчеркнутое, только ощущение. Естественно, я не стал делиться догадками, они могли сбить следствие. Пожалуй. Догадка о моряке оказалась неожиданностью для Мазина. Он не был формалистом и не прикипал к версии, не подгонял под версию факты. Но нельзя и без версии, в конце концов. И не мог он так просто отделаться от Брусковского рассказа, забыть о литературных упражнениях Курилова. «Может быть, наколка? Вы видели руки его?» «Нет, наколка бы запомнилась». сказал Павличенко, хотя и это не факт. Якоря накалывают и мальчишки, никогда не видевшие соленой воды. Тоже верно. Так может быть, пренебречь этим субъективным ощущением? Но не таким человеком был Мазин, и не затем летел и плыл по морю, чтобы пренебречь хоть маленьким дополнением к известному, а скорее к неизвестному, даже если оно и противоречило его предположениям. Впрочем, была еще возможность уточнить догадку Павличенко. И Мазин достал фотографию, которую вездесущий Трофимов раздобыл в архиве университетской многотиражки группа выпускников исторического факультета на первомайской демонстрации. Правда, Витковского здесь не было, но и не мог подходить к Павличенко, дежурившему на борту, и спрашивать время – Разве что с девушкой, оказавшейся потом в ботах. Не думайте, что на снимке обязательно есть человек, который вступил с вами в разговор. Посмотрите непредвзято. Павличенко покрутил снимок, на котором помимо Мухина и Курилова стояли и смеялись три девушки и двое ребят-пятикурсников. Видно было, что он затрудняется с ответом. «Хорошо». «Я облегчу задачу. Из этих двоих, кто больше похож на вашего незнакомца?» Мазин выделил пальцем обоих квартирантов старухи Борщевой. «На этот раз Павличенко не колебался». «Если из них то этот», — указал он на Мухина, — «крупный был паренек, другой тощий, совсем не похож». «Спасибо. Вы думаете, что это он?» Наоборот. «Я полагал, что вы укажете на худого. Я подозревал его. Значит, я вам карты спутал. Грош цена таким картам. Жаль только, что вам совсем не запомнился разговор». Павличенко снова поправил фуражку. «Я, конечно, не следователь, но, честное слово, жалеть не о чем. Кажется, о погоде он говорил, что весна ранняя и развезло все, что с набережной проулками не пролезешь». А я ему «почему? Недавно машина проехала». Вот такое и переливали из пустого в порожнее. Спасибо и за то. Так побеседовали они с Павличенко, и тот вернулся к своим мореходным обязанностям, оставив Мазина на палубе. Можно было думать, и он ходил и думал. Подумать было о чем. Сначала обнаружилось, что соврал Витковской... Уверял, что не знает Татьяну Гусеву, а сам знал, встречался с ней и находился в каких-то отношениях. Потом Брусков, свалившийся, как снег на голову, и не имевший к событиям ровно никакого касательства, вспомнил нечто, хотя и неопределенное, но соблазнительное, заинтересовавшее Мазина. «И зря». Павличенко решительно отвел предположение, что на набережной крутился, выслеживал Татьяну Курилов, скорее Мухин, опять Мухин. Но откуда же Куриловская повесть? Не случайно же это фантазерство? И не слишком ли много материала? Ведь для следователя, как для бухгалтера, избыток страшнее, чем недостача. Все трое побывали на набережной. Однако убил-то один. Мазин вышел на корму. Тут было тише, ветер налетал с юго-запада с носа. Он остановился у плавательного бассейна. На выложенном кафелем дне лежали высохшие желтые астры. Мазин присел в тяжелое деревянное кресло, и корма поднялась перед ним, закрыв на минуту море. Одно небо с разрывающимися тучами — качалась за спасательными шлюпками, потом корма опустилась, и показались тяжелые волны, с гребней которых ветер срывал брызги и белую пену. Ветер швырнул рой брызг сбоку, через шлюпку намазина. Он поднял воротник плаща и поежился. «Подлостью пахнет». Эти трофимовские слова, не более чем предположения, показались Мазину важными, ключевыми словами. Инспектор высказал то, что чувствовал он сам, а для подлости Мазин не признавал срока давности. Он поднялся и зашагал вдоль борта, покрытой палубе, к носу. Большие овальные стекла оградили его от ветра. Волны через них смотрелись, как на телеэкранах, далекими и нестрашными. Мазин вспомнил свой визит к Мухину. Он вошел в кабинет и увидел за столом человека, который еще сохранял у наружности своего рода открытую самоуверенность, укрепленную годами, проведенными на должности, внушающей почтение окружающим и самому себе. «Здравствуйте, Алексей Савельевич», — сказал Мазин, — И Мухин, видевший его впервые, ничуть не удивился, а приветствовал вошедшего широким приглашающим жестом. «Прошу!» Мазин откликнулся на приглашение и сел, а Мухин продолжал смотреть с приветливым оживлением. И только когда Мазин достал удостоверение, облачко неудовольствия промелькнуло на челе Алексея Савельича. «Не ожидал!» что эти наглецы до вас доберутся. Зря побеспокоили. «Какие наглецы?» — спросил Мазин искренне. «Да ведь вы по поводу истории с ресторанами?» «Нет». «Разве?» «А я решил, что склочники вас ко мне привели. И откуда такой народ берется? Скажите, пожалуйста». Мухин говорил горестно, но горесть, как понял Мазин, была общего плана, общечеловеческого. Сам же Алексей Савельич испытывал определенное облегчение и даже пояснил добродушно. «Рестораны — это сплошной соблазн. Разве рестораны имеют к вам отношение? Оркестры, будь они неладны, хороша культура, Бетховена не играют, а деньги верные имеют. Приходится делиться, понятно, но склочники и меня за Марат стараются». «Да раз вы по другому делу, о чем говорить?» «Да, по-другому», — согласился Мазин. «Мое дело иного рода. Прошу, прошу», — повторил Мухин любезно, видимо, не думая о сути Мазинского визита, а все еще довольный тем, что склочники не добрались до милиции. И только по мере того, как Мазин объяснял, что привело его в кабинет Мухина, Алексей Саверич мрачнел и под конец даже почесал затылок. «Вот оно что!» — протянул он неопределенно. «Я-то испугался, что меня взяточником объявят, а тут бери повыше, в убийцы прочит. «Ну зачем вы драматизируете? А как же вас понимать? Я хотел всего лишь уточнить, знали ли вы Гусеву?» «Все ее знали. В буфете работала». а потом смерть такая, внезапная, запомнилась. Значит, близко, не знали. «Не знал», — ответил Мухин без запинки. Но прозвучала в его словах неспокойная уверенность истины, а торопливость самообороны. «В таком случае прошу извинить», — поднялся Мазин, неуверенный, что извиняться стоило. «Нет, ничего не было в этом Мухине от моряка». Но ведь годы пролетели с тех пор, как качалась палуба под упругими молодыми ногами Лехи, и вихрем взлетает он по тревоге к минным аппаратам. Да и сам Мазин, человек сугубо сухопутный, откуда ему почувствовать то, что легко улавливал коренной моряк Павличенко? Да, волны пенятся, мачты кренятся, и люди, к сожалению... Что узнал он у Павличенко? Показалось, что видел тот убитую девушку, подходила она вместе с парнем, правда, обувь не сошла с